Глава девятая. Деревня Дубкина. Через три дня после совещания у князя. «Ну, чего там?» — нетерпеливо буркнул Ратибор, только что вынырнувшему из лесной чищобы Мирославу, быстро направляющемуся к своему приятелю-богатырю. Две торговых ладьи Варгорода у причала, вместимостью каждая в среднем около сорока рыл. Охрана состоит, как и говорил Свят, из варягов общей численностью коих и правда около тридцатки, то есть где-то по пятнадцать рях на судно. Но странное что-то творится в Дубкино. Купеческие слуги спешно грузят на корабли еду до да воду с пивом, а северяне-охранники собрались все в местном кабаке Дубрава, да только вот ведут себя как-то необычно. В смысле? Ратибор удивленно поднял левую бровь. Не пьют, не гуляют и не дебоширят, а просто сидят и тихомирно трапезничают о чем-то шепотом между собой переговариваясь. Как будто просто пожрать зашли на часик, и все. Такое ощущение, что не собираются торгаши серошкуры, и серошкуры ночевать-то в Дубкино, а? Мирослав озадаченно посмотрел на Ратибора. «Скоро уж темнеть начнет. но ну, не странно ли? Похоже, сейчас загрузятся волчары, да отчаливают. Либо спешат сильно, либо... Предупреждены о гостях незваных, то бишь о нас». Ратибор хмуро переглянулся с другом. «Ладно». «Об этом после. А сейчас надо не позволить нашим толстосумам покинуть здешние гостеприимные края. А ну, идите сюда, братики мои». С этими словами могучий Русич, с легким сожалением мельком взглянув на притороченную к седлу красавца Воронова двуручную секиру, достал два боевых одноручных топора Чекана, коих назвал просто братиками, здраворассудив, что в тесном зале таверны, когда за спиной маячат его жратники, Толку от небольших колунов будет больше, чем от здоровенной старушки, как он ласково именовал свое устрашающего вида оружия. Ты, Мерка, возьмешь десятку наших и навестишь купцов. Проследил, чтобы не успели драпануть. Я же загляну с пятнашкой бойцов в местный трактир, пропущу кружечку-другую с северными вояками. О жизни потолкуем, о хмурых тучах на небесах, О том, как пагубно бывает для здоровья залетать в такую даль от родного курятника. Недобро прищурившись, Ратибор ловко крутанул в руках свои одноручные топорики. «Двоих витязей с лошадьми оставим. Пущай присмотрят». «Специально поди меня к торговцам отправил, чтобы тебе побольше веселья досталось», — хмыкнул едко Мирослав. «И как это ты догадался, следопытик ты наш?» «Да на твоей довольной рожи все намалевано, как на картине какой». Ты же Аки тот счастливый котяра сейчас, который в предвкушении диком к лукошку с рыбой мчится на всех четырех, что аж пятки сверкают. Соскучился по доброй заварушке? Угу, есть такое. Надеюсь, они посопротивляются, хоть для вида. Может, мне и не брать никого с собой, а одному пойти, а? Интереснее будет. Хватит уже чушь нести, уволень, рыжий кудрый. А то ты так в одну физиономию против всей рати волчей скоро выйдешь. Ты не один в дружине и вообще не лишай нас работы, а то свят всех витязей скоро в цирюльников, сапожников и дворецких разжалует, а войско распустит. А у нас семьи ратик. Кушать все хотят, представляешь? Только не вздумай всплакнуть сейчас, а то я не удержусь и тоже зареву. Много бы отдал, чтобы увидеть ее раздирающее зрелище. Но взрыв, рыдающий мишутка косолапой, это уверен, нечто. «Может, мир, тебе медиков насыпать? Ну, коли на жрату нас крести проблема, подставляй ладошки. На овощную похлебку хватить должно. Могу еще орехов отгрузить, правда, прошлогодних. За пазуху себе насыпь и меди, и орешков, или лучше за шиворот. Ну, не говори потом, что я тебя с голоду помирать оставил, миропупчик». «Я ему слово, а он мне десять. Общение с Емелей сказывается. Да иди-ка в баню». Душегубка ты наш, расщедрившийся. Можно после визита в таверну, как с ворогами, потолкую. Нужно. Но вообще, время на болтовню теряем, друже. Угу, погнали уже. Дело происходило недалеко от деревни Дубкина, куда споры и выдвинулись из города Ротибор с Мирославом во главе отряда воинов, состоящего, не считая приятелей из 27 бойцов. Прибыв на место, Квата Горожебородова богатыря затаилась в одной из окружавших селения дубовых рощиц, благодаря чему и получила свое говорящее название «местная деревушка», главным достоинством которой являлось то, что с восточной стороны примыкала она практически вплотную к реке Сигливе, пересекавшей наискось практически все мир городское княжество. Дубкина процветала, численность населения медленно, но уверенно росла, насчитывая уже за 800 сотен голов. Расположение у деревни было на редкость удачное, ибо каждая проходящая мимо ладья останавливалась в ней для пополнения запасов еды и воды, а зачастую и на ночлег, что не могло благотворно не сказываться на благосостоянии местных жителей. Особенно это касалось и Фласия, хозяина трактира Дубрава, дородного мужа 54 лет от роду с пышными каштановыми усами и окладистой бородой практически до пояса. Вот уже лет двадцать как стоял тут его кабак, и за это время дела шли только в гору. И Фласий давно планировал уже открывать второе заведение напротив, ибо порой места всем банально в одной таверне не хватало. Вечерело, и друзья поспешили начать действовать согласно плану. Ратибор с пятнадцатью воинами направился к местному кабаку. Мирослав же с десятком своих бойцов к двум ладьям когда, привычно пригибаясь, чтобы не удариться головой о дверной косяк, могучий русич в развалочку зашел в таверну, то только звериный инстинкт купе с молниеносной всю жизнь оттачиваемой реакцией спас рыжебородого богатыря. Узкий метательный нож, тут же стремительно полетевший ему в грудь из глубины зала Дубравы, был не без труда, но все же отбит обухом одного из братиков, коим успел отвести от себя опаснейший бросок молодой гигант. «Ого!» — Да я смотрю, разговор будет коротким, — хмыкнул довольно Ратибор, доставая из-за пояса и второй одноручный топорик. — Это хорошо. Чего попусту воздух зря сотрясать, когда зарубиться можно добро? Рыжеволосый Витязь сделал несколько шагов вперед и остановился. Позади могучего великана с оружием наготове в трактир завалились его пятнадцать ратников. Напротив них, не спеша вставая со своих мест и также берясь за топоры до мечи, Выросли около тридцати варягов. Крепких, закаленных, умелых воинов, явно побывавших не в одной передряге. Две противоборствующие стороны из подлобья таращились друг на друга, готовые в любой миг броситься в бой. Сеча предстояла жаркая, это понимали все в кабаке. Немногочисленные местные жители, находившиеся в заведении, от греха торопливо поспешили вон из Дубравы. Хоть бы вышли, что ли, на улицу, — тоскливо пискнул трактирщики и фласий, после чего быстро спрятался за барную стойку. — Ждали, что ли, нас? — проворчал тем временем Ратибор в толпу стоящих перед ним данов. — А то! — чуть поддавшись вперед, крякнул в ответ маячивший по центру здоровый норман с длинной плетенной светло-коричневого цвета косой на голове, по всей видимости, бывший главным у своих соплеменников купцу нашему срочную весточку передали что прилетело в дубкина буквально недавно чтобы гостей ждал непрошенных только викинг насмешливо озадаченно ввел взглядом вдвое уступающие его шайки по численности в атагу Русичей. спешить полагаю никуда не придется ибо сейчас мы вас на мясо пустим меня зовут да поливать я хотел как тебя там зовут идите сюда собаки с этими словами ратибор ловко практически без замаха метнул один из своих одноручных колунов в главаря северян. Топорик с легким чавканьем вонзился по обух, точно в сердце застывшему с удивленным выражением на лице варягу. Но еще до того, как его уже бездыханное тело осело на пол, рыжий исполин, стремительно подлетев к мертвому недругу, выдернул у него из груди чекан, да молча врубился в свору опешивших, явно не ожидавших такой дерзости викингов. За своим предводителем, яростно взревев бросились в сечу и стоявшие позади него русы закипела кровавая битва дикие вопли свист ударов и звон стали да наконец раздавшиеся первые стоны раненых и погибших заполонили собой помещение обе стороны понимали что пощады не будет лишь победитель покинет дубраву на своих двоих потому стиснув зубы рубились все до последнего ратибор же находился как обычно в пылу сражения явно склоняя чашу весов в пользу русичей. Да, их было вдвое меньше, чем противника, но рыжебородый богатырь стоил не одного десятка воинов, и это в полной мере ощутили на собственных шкурах слишком поздно осознавшие сей бесспорный факт северные наемники. Явно наслаждаясь битвой, с довольным оскалом, могучий рус мастерски укладывал одного за другим оказавшихся у него на пути данов с невероятными для своих габаритов ловкостью и скоростью выкашивая на небольшом пятачке обеденного зала таверны, пытавшихся что-то противопоставить ему матерых норманов. Блок, удар, еще блок. Снова удар в ответ, в ворот. Несмотря на огромные размеры оппонента, варяги никак не могли толком попасть по метавшемуся между ними, как между стоящими, рыжеволосому берсерку. На несколько же пришедшихся вскользь атак тот попросту не обратил внимания. Его два братика все продолжали свою смертоносную песнь, стремительно сводя на нет преимущества соперника в численности. Вот Ратибор, блокировав удар очередного противника, тут же вогнал второй колун в голову незадачливого вадана, снеся ему полчерепа, после чего, ловко пригнувшись под выпадом следующего викинга, бросившегося на него справа, всадил ему один топор в ступню, пригвоздив ее к полу. А после, могучим взмахом второго чекана, прервал раздавшийся было полный неописуемой боли вискворяга, варяга, раскроив ему физиономию пополам. Тут же, развернувшись, он бросился к бегущему на него врагу, с разбега, в прыжке, вонзив тому обе своих одноручных секиры в грудь. Его бойцы старались не отставать от молодого богатыря, но по большей части основная их заслуга заключалась лишь в том, что они пытались не позволить никому зайти со спины их могучему командиру, невольно при этом поражаясь, что тот вытворяет на поле брони. Вскоре бой был закончен. Три десятка северян устлали своими окровавленными телами деревянный полдубравы. Дружина тоже понесла утрату. Шестерых воинов потерял Ратибор в этой плотной рубке, что не помешало Русичам, неистово потрясая кулаками, победно взреветь после того, как последний из викингов отправился в Вальхалу. Немного остыв, витязи принялись подсчитывать свои потери. Помимо павших, хватало и раненых. В основном, правда, у них были легкие повреждения. Но трое бойцов все же слегли по тяжелой. Простой прогулки, супротив вдвое превосходящего по численности лютого врага, никто и не ждал. «Эй, хозяин, вылазь давай, усе кончено!» Ратибор, весь в крови, постучал по барной стойке, из-за которой несмело стал выползать испуганный Ефласий. «Лекарь в вашей деревушке имеется!» Сюда пусть мчит, да пошустрее. Вишь, у нас тут люди кровушка истекают. Понял. Сейчас мигом приведу. И Фласий, вылетевший было из таверны, тут же попятился назад, неуверенно оборачиваясь к Ратибору, и опасливо при этом гундосе. Тут это что-то непонятное. Вас, наверное, ожидают. Что там еще? Ратибор могучим рывком отворил входную дверь, чуть не сорвав ее с петель, и вышел наружу. Метрах в двенадцать от в таверну на коленях стоял мрачно насупившийся варградский купец вместе со всем своим окружением, коего насчитывалось тел двадцать пять не меньше. Оружие при себе у них уже не имелось. У нескольких виднелись свежие незначительные ранения, видно полученные в ходе возникшего недопонимания, очевидными виновниками которого являлись стоявшие над ними с до да мечами наголо Мирослав с его десятью бойцами. Задание Ратибора было выполнено на отлично. Торговец и его слуги отчалить в попыхах так и не успели. «Дуй давай за знахерем, не путеха!» Рыкнул через плечо Ратибор, маячившему позади него и Фласию, после чего кинул быстрый взгляд на Мирослава. «Все в порядке, друже!» «Агась, представляешь, они уже хотели отваливать, даже бросив тут охрану свою нам на съедение. Еще бы минут пять-семь, и все, поминай, как звали!» «Точно бы удалось ускользнуть этим проходимцам? У тебя как?» Мирослав вопросительно посмотрел на приятеля. «Да могло быть лучше!» — скривился Ратибор. «Шестерых ратников потерял. Еще трое следом к Перуну отправиться могут. По тяжелой зацепили их. Так и знал, что надо одному мне идти». «Это кто тут проходимец, а?» — раздалось гневное повизгивание из толпы пленников. «Говоривший имел приличных размеров брюшко» и стояние на коленях явно давалось купцу не без труда. Было ему под пятьдесят, но объемная лысина значительно его старила, а седые пряди в угольно-черной бороде, тем более не молодили и изрезанное глубокими морщинами лицо, покрытое старыми оспинами. «Я с слыхали про такого?» — продолжал истерично верещать знатный пленник. «Вхожу в пятерку богатейших и влиятельнейших людей Варградского княжества, если что. И теперь я требую объяснений». «По какому праву вы напали на нас? Это же разбойничество чистой воды. Мы под охраной Варграда. И вы жестоко заплатите за свое безрассудство. Я буду жаловаться». Торговец вдруг замолк, ибо ему удалось привлечь к себе внимание рыжего здоровяка, неспешно направившегося к нему. Но вот хорошо это или плохо, он ведать не ведал, инстинктивно лишь приняв единственное верное решение, то бишь просто заткнулся. «Ну, чего ты голосишь?» Ратибор присел на корточки перед враз оробевшим Савросием, в полной мере оценившим внушительнейшие размеры почтившего его своим вниманием Витязя. — Поведай-ка мне лучше, отки ли вы узнали, пузатики чванливые, что мы к вам едем, а? Советую начинать отвечать, да как можно скорее, пока я тебе чего-нибудь ломать не принялся. Ратибор с силой схватил за кисть левой руки затрявшегося, как осенний лист на ветру купца, Взяв в свою могучую длань один из его пальцев. «Это очень больно, учти». смешка с голубком прилетела из Мирграда старости деревни. Мне предназначалось. В нем и сообщалось, что отряд миргородских ратников уже выехал к нам сюда, и что сваливать треба как можно шустрее, кабы не хотим лишиться всего груза. Но мы и поспешили. А что, а вдруг правда? И не соврал, похоже, добрый человечек?» Савросий достал свободной правой рукой из бокового кармана носовой платок и печально вздохнул, не забыв опосле и смачно высморкаться. «Обыщите трюмы посудин. После доложить, что везут. Ну и разгружайте ладьи. Дальше они идут пустыми». Бросил тем временем Ратибор своим, только что высыпавшим из таверны воинам, после чего по новой обратил тяжелый взор на пухлого торговца. «Ясно». «А как, говоришь, звать того доброго крысеныша, что письмецо тебе отправил?» «Подписался как, или поди, без имени оно?» Ратибор отпустил ладонь явно готового и так охотно выложить все, что знает России. Похоже, тот решил, что здоровье дороже, и две ладьи, да полезная этому страшному ружему исполину информация, не стоит его переломанных в хлам пальцев. «А как же подписался, конечно?» Но это надо у старосты, у Волония, интересоваться. В сопроводительной записке имя было точно указано. Велес не даст соврать. Я сам-то пояснение, от кого весточка не видел, ибо, если честно, мне все равно. Думал лишь о том, как смыться побыстрее. Но Волоний сказал, что фигура в Мирграде видная. Купец опять жалостливо шмыгнул красным носом, и, у Ратибура, какое-либо еще желание с ним далее беседовать. «Что веста пузо?» Поднявшись, поинтересовался могучий Витязь напоследок у Савросия. «Да знам, а что?» – досадливо крякнул тот. «Шелка, специи разные, да софьян. Ну и так, по мелочи еще всякого добра». Между тем к Дубраве начало стягиваться любопытствующее местное население. Вскоре торопливо вернулся и Фласий с Хатамиром, местным целителем, быстро прошмыгнувшим внутрь трактира к тяжело раненым бойцам. «Что здесь происходит?» Наконец показался и староста селения, Волоний, приземистый седой старик лет семидесяти, не меньше. «Мы под защитой Мерграда!» проскрипел он еще издалека, торопливо идя к Ратибору, так как благодаря своему житейскому опыту безошибочно определил в нем главного. «Под защитой Мерграда мы!» «Я слышал тебя с первого раза, старче!» буркнул ему досадливо Ратибор. «Ты письмишко из столицы этому Савросию передал». «Я? А что, собственно?» — Читал его сам-то. — Письмо? — Да ты что, досточтимый, побойся, сворога, Не мне же предназначалось. — Хорошо. От кого прилетело? — От очень большого человека из Мирграда. — От очень. Протянул староста чуть ли не нараспев. — Причем как в переносном, так и в буквальном смысле. — Имя. — Ратибор. Поманив к себе костлявым пальцем рыжебородого воина и заставив того наклониться, проскрипел ему на ухо Волоний. «Я знаю, как меня зовут, старче!» — нетерпеливо поморщился молодой гигант. «Имечка огласи, которым была подписана прилагающаяся к весточке записка. Где она, кстати?» «Так я же и говорю, ратибор про растерянно пробормотал старейшина. «Им была подписана. Богатырем нашим знаменитым. Я не понял, а тебя что, так же величают?» Волоний понимающий хлопал глазами. «Или это ты есть?» — в конце концов озарила его а записку сопроводительную я сжег. Так было велено в ней. Под страхом смертной казни через колесование сразу после прочтения спалить. Письмишко же отдал купцу, немедленно минуты. Вот дерьмо! Рявкнул пораженный Ратибор, переглянувшись с не менее удивленным Мирославом. Да эта крыса издевается надо мной. Обнаглел уже до такой степени, что именем моим подписывается. Пес блохастый. Да чтобы ты до нужника никогда добегать не успевал. — Это вы мне? — обиженно прошамкал Волоний, приняв последнее предложение на свой счет. — Я сказал все как есть, без утайки. А до нужника я давно уже не сигаю. У меня горшочек всегда недалече имеется. И что бы я без него делал? На нем так хорошо думается. — Так, уважаемый, давай без подробностей. Не тебе я, не дуйся. Ратибор оставил старосту и снова подошел к Савросию, явно уставшему стоять на коленях, и севшему просто задницей на землю, заблаговременно подложив под нее родимую кафтан одного из слуг. «Письмо твое, полагаю, ты тоже спалил сразу же после прочтения?» «А как же?» — не без скрытого злорадства прошепел купец. «Как велел мой благодетель, так и сделал. Вы жизнь нам сохраните?» — уже умоляюще прошептал он. «Посмотрим». Ратибор обернулся к подлетевшему зареславу проверенному бойцу в руках которого был небольшой ларчик из красного дерева, искусно украшенный серебряными узорами. «Тысяцкий! Везут эти толстопузы, как они и сказали, софьян шелка до специи, трюмы битком, и вот еще. Самые богато обставленной каюте нашли». С этими словами верный воин протянул любопытную находку Ратибору. «Разгружайте! Попрем все это добро до Мирграда!» Телеги и тяжеловозов у местных прикупите. Эх, везет мне в последнее время на сундуки ценные. Зарислав умчался выполнять приказ, а Рыжебородый Витя с тем временем, прикинув на руке вес шкатулки, с хитринкой уставился на враз потемневшее лицо Савросия. «Отмычку мне сам дашь? Или сначала ухо тебе оторвать?» После чего, взяв у тяжело вздохнувшего торговца с явной неохотой снятую шею шеи золотую цепочку, висящим на ней позолоченным ключиком отошел в сторону и немного повозившись отворил крышку явно ценной добычи всеми цветами радуги сверкнули на ратибора рубины сапфиры и изумруды ларец оказался доверху набит драгоценными каменьями быстро его захлопнув молодой богатырь скупо улыбнулся улов явно был знатным в этот момент из дубравы вышел местный знахарь хатамир Выяснилось, что один боец скончался от тяжелых ранений. У оставшихся двух шансы выжить вполне себе неплохие, при условии, что они останутся здесь на попечении у лекаря. Перемещать их никуда было нельзя. Ратибор щедро насыпал целителю злата, наказав сделать все возможное и невозможное для их скорейшего выздоровления. Затем с сундучком под мышкой пошел пошептаться с Мирославом о делах насущных пока его воины загружали приобретенные у местных жителей телеги добром купеческим. «Можете залазить назад в свои лоханки, довалить на все четыре стороны», — бросил он перед этим Савросию. «В аду даже жратву мы не тронули. Ну а большего вам и не надо, дабы до Варграда добраться. Улбаху его своре поклон нижайший передает нас, да большущую фигу». Ратибор сложил из трех пальцев всем известный кукиш. Скоро свидимся коль боги не против будут. Ну все, будь здоров, купец, не кашлей. Что думаешь по поводу всей этой дребедени, Мирка? Рыжебородый богатырь, наблюдая за понуро бредущему кладьям торговцу с его прихлебателями, покосился на друга. Плохо дело. Мирослав был задумчив и угрюм. Их предупредил кто-то из своих. Из наших, чего уж тут говорить, еще и поиздевавшись над тобой. А как еще расценивать то, что этот поганец вписал твое имя в сопроводительную записку. Самая натуральная издевка. А знаешь, что хуже всего Ратибор? Мирослав крайне редко называл приятеля его полным именем, и значило это лишь одно — он очень встревожен. Ну? Могучий витязь, провожая взглядом запрыгивающих на свои суденышки Савросия со слугами, обернулся к взволнованному товарищу. Хуже всего то, что об этой нашей вылазке знали всего пятеро, «Ты, я, Яромир, Свят и Емельян». «Ну да». Ратибор в раз помрачнел. «Ведь Тихомир к тому времени, когда начали обсуждать этот наш набег на купеческие припасы, уже покинул трапезную князя». Воскликнув, закончил за него Мирослав. «Что же это выходит?» В глазах Ратибора полыхали дьявольские голубые огоньки. «Рад». Мирослав смотрел прямо на друга. «Я уверен в одном. Это не я». Не ты и не Еромир. Князя также всю жизнь знаем, и он не при делах наверняка. Что, сам себя, свят, что ли, травил, да козни против мир города строит? Хул, хул сам на себя писюльки строчит? Бред да и только. В общем, методом исключения остается тогда только один человечек. Емельян. По лицу Ратибора заходили желваки. Я сам как-то думал на него, но быстро отбросил эту мыслю. А зря. «Все же тогда сходится». Мирослав торопливо затораторил. «Сам по кумекой. Мы знаем его, всего ничего, года полтора, не более. Пожил у свято, пожил и решил, что хочет владеть всем этим. Ну, дворцом там, прудиком с лебедями. А что? Амбиции, может, через край у него, только скрывает умело. Решил, что писарем всю жизнь штаны просиживать — это не его. Ну и надумал дядю своего к проотцам отправить». Само уверенно полагает поди, что без проблем сидит на троне Мирграда. Эх, чего, рад, мужики только не творят ради власти и богатства и женщин. Ну, не знаю, Мерка. Мне на власть и богатство плевать самой высокой осадной башне, а кроме Марфуши моей, и не нужен никто более. Это тебе, ратик, Мирослав раздраженно прошелся взад вперед. Ну не все же такие, простаки, как ты. Дураки, ты хотел сказать? нет дружка я хотел сказать куда хуже ну не будем вдаваться в подробности ибо ты прекрасно меня понял не у всех далеко не у всех совести честь на первом месте в жизни ты же знаешь это не хуже меня и уж наверняка я бы никогда не подумал про емельяна что этот молец в случае чего не сможет перешагнуть через свои принципы глушит просто совесть вином вот и все заодно сразу становится понятно почему так пьет Он не употребляет с тех пор, как вернулись из караима. Ну еще, брат, не хочет просто, чтобы ты его на нужник вниз головой усадил. Вот и все объяснение. А так, я тебя уверяю, продолжал бы кутить. Ты не можешь этого знать точно, Мерка. Какой же ты упертый. Но все же на него указывает. Ты сам это видишь. Не все. Помнится, он ноги чуть не протянул, когда супчика отравленного отведал. «Как ты это объяснишь, а?» У него было противоядие, и это логично, с учетом того, что он наверняка знал, какой яд цыпит. Понял, что покушение не удалось, и чтобы отвести от себя подозрения раз и навсегда, сам хлебанул той похлебки грибной, да тут же эликсир целительный, а лепешку какую противоядную слопал. «Да боги лишь знают, чего он там сожрал, чтобы выжить, это и не важно, Рад. А важно ли что? что он теперь последний человек, на кого свят подумает. Да и мы тоже на его удочку попались. Хитер наш мелкий лис, ох, хитер. Не такой он дурашка, каким прикидывался. Меня прямо зарило сейчас. Нет, ты представляешь, каким хладнокровием силой воли надо обладать, чтобы такое провернуть, а? Под хмельком главное ведь постоянное, и ни одной ошибки. Сейчас вот только лопухнулся. И то только потому, что зачем-то пошел на такой риск своего разоблачения, спасая этого Совросия. И зачем же мир? Он так глупо сейчас подставился, пытаясь спасти товар купца Пузатерова. Да я почем знаю, дружа. Есть, наверное, причина. У него и спросим, как прибудем в Мирград. Может, должен этому Совросию чего? Или выслужиться перед ним хотел, ибо запал на дочь его, раскрасавицу. Аль просто ошибся. Ну, у всех бывает рад. Нет тех, кто не совершает ошибок. Рано или поздно. Он же, видишь, решил тут пошутить над тобой. В его духе, кстати, не удержался, и сглупил. Очень убедительно звучит все то, что ты сейчас излагаешь, мир. Но, ну, подумай, все сходится. И травануть у бараза наверняка он пытался, ибо живет в княжнем тереме все время. Да не верю я, что это Емелья, дружи. Не верю. Я столько раз ему в глаза смотрел, заметил бы уж хоть единожды подлую искорку, какую в его очах. У меня ведь нюх на это дело. Да, ведет какую-то свою игру племяшка двоюродный, но чтобы душегубством заниматься, да козни такие мерзопакостные строить. Не амер, не верю я, и точка. Как ты тогда объяснишь все это? В особенности интересует сегодняшнее наше приключение. Тон Мирослава стал язвительным. Подставили его мир. Подставили. Так же ловко и искусно, как и нас. Я сейчас по поводу того, что в оба дня, когда свято отравить пытались, только мы у него были. Кто-то нас рассорить между собой хочет. Тень на плетень между нами наводит. Да кто рад? Скипел Мирослав. Кто? Не знаю, дружище, не знаю. Но насчет Емелии погоди, пока свои выводы озвучивать кому бы то ни было. Есть у меня мысля как нашего Белобрысова поседу проверить можно. Мысля — это хорошо. А хорошая мысля еще лучше. Не поделишься? Нет, без обид. Меньше знаешь, крепче спишь. У тебя чего, друже? секреты от меня появились? Всего один мир, всего один. Рассказать не желаешь? Ня. Ведь тогда секрет будет уже не секрет. Может, это ты и написал сегодняшнее письмецо, Ратик? жизнь Мирка, теперь твоя очередь в баню идти. Или на Нужник, куда тебя послать?» «Да шучу я. Очень смешно. Извини. Проехали». Ратибор рассмотрелся по сторонам, наконец остановившись взглядом на Дубраве. «А в баньку, между прочим, и правда сходить надо. Боди с водичкой тоже хватит. А тут чего-то опять я весь в крови. Дружище, проследи тут, чтобы все нормально было». С населением местным заломовых и повозки рассчитайся, не скупясь. Сделаем. На, вот тебе еще. Ратибор метнул Мирославу сундучок с драгоценными каменями. Береги, как зеницу ока, дружка. Похоже, казна у свята опять добро пополнилась. Ладно, я в кабак, мочалку с мылом искать. С этими словами, развернувшись, Ратибор потопал в таверну, оставив приятеля руководить погрузкой обоза, уже насчитывающего не менее шести телег. Время перевалило давно за полночь, когда караван практически полностью сформировали. Количество повозок в нем увеличилось до восьми. Переночевав в Дубраве, утро дружина Ратибора неспешно двинулась домой, в Мирград. Задание Святослава было выполнено в лучшем виде. Впрочем, как всегда.